Новый порядок. Оставалось только дождаться подходящего момента, и случай не заставил себя долго ждать. Чужуань, один из самых крикливых и несносных подручных Дуань Мауфу, закатил истерику в столовой во время обеденного перерыва, когда его служанка принесла не то блюдо. Он перевернул весь поднос на пол и дал бедной девушке сильную пощечину. «Бесполезная дура! Неужели так сложно запомнить мои слова? Приберись здесь, немедленно тупая тварь! Что за бардак ты тут развела?» Потом его взгляд упал на Чана и Юаня, и парень мерзко ухмыльнулся. — А вы двое чего сидите? Присоединяйтесь к уборке. Это ведь именно то, для чего вы нужны. Я вам даже заплачу. Он покрутил в пальцах небольшой серебряный слиток. — Вы таких денег, наверное, и не видели никогда. Его подпевалы дружно засмеялись. А Чан понял, что время пришло, и холодно улыбнулся. «Мне всегда было интересно, когда же, наконец, до всех вас дойдет, что никто здесь не обязан прислуживать другим? У нас у всех тут равные права, и никто из одноклассников не имеет права заставлять вас работать на себя!» «Что за чушь!» — возмутился скандалист. Она — моя собственность, и обязана делать все, что я прикажу. Ее рабочий контракт и контракты всей ее бесполезной семейки принадлежат клану Чу. Когда человек вступает в орден заклинателей, его связи с миром смертных считаются разорванными. Вы все здесь носите прежние фамилии, однако больше не считаетесь, частью своих семей. Даже если вас выгонят из шэньшу, то вернуться домой вы сможете, только если родственники вас примут и заново впишут в домовые книги. И наследовать имущество вы имеете право, только если ваши родители специально на вас составят завещание. Точно так же аннулируются все долги и контракты, Даже если в орден вступит слуга, беглый преступник, крестьянин или беспризорник, у него будут точно такие же права, как у пришедшего сюда аристократа. После этих слов большая часть присутствующих выглядела либо потрясенной, либо возмущенной, из чего Чан сделал вывод, что почти никто не потрудился прочесть правило шэнь -шу. Он перевел взгляд на служанку, которая было начала собирать с пола осколки посуды, но замерла, слушая его речь. — Молань, ты не обязана его слушаться! — обратился он к девушке, и та взглянула на него, удивляясь, что он знает ее имя. Ты прямо сейчас можешь надеть тарелку с кашей на голову этому избалованному засранцу. А если он затеет драку, то его же и накажут наставники. Чан сам не ожидал, что бывшая служанка немедленно последует его совету. Только месть выберет куда более суровую. Когда девушка со всей силы врезала коленом По самому чувствительному месту ненавистного господина большинство парней в столовой нервно сдвинуло ноги, недовольно сочувствуя жертве. Сам же Чужуань упал на пол, как подкошенный, не в силах даже вздохнуть. Похоже, он заставлял Молань не только стирать и убирать за него, раз она столь жестоко его наказала. В любом другом месте было бы немыслимо, чтобы девушка вот так ударила мужчину, но в Шэньшу для заклинательниц правила были намного свободнее. Как Чан потом узнал, ей в наказание за такой проступок наставницы приказали просто переписывать книгу, причем далеко не самую толстую. Молань поспешно перешла в ту часть столовой, где сидели простолюдины, и встала за спиной братьев Ли. К этому времени Чжуан немного пришел в себя и взревел, пытаясь подняться. «Дрянь! Я убью тебя!» Обстановка в обеденном зале стала весьма напряженной, и вот-вот должна была начаться драка, но тут и остальные слуги решили последовать примеру Молань. Кто-то просто бросал все и уходил на другую сторону зала, подальше от бывших хозяев. Кто-то делал драматичный жест вроде выплескивания чая в лицо аристократа. Всего трое человек осталось со своими мастерами, двое из них просто опасались за благополучие своих семей, и только один задержался из благодарности. Аристократы оказались настолько шокированы происходящим, что в первые мгновения даже не могли предпринять никаких ответных мер. Для них случившееся было просто немыслимым, словно мир разваливался на куски прямо у них на глазах. Зато когда все слуги покинули их половину зала, численное превосходство стало слишком явным. Если раньше ученики делились, например, на равные группы, то теперь знать составляла всего лишь треть. Это также поспособствовало тому, что почти никто не рвался в бой, да и вид еле стоящего Чу-Жуаня многих деморализовал. Слуги Дуаня Мау-Фу тоже оставили своего господина, и аристократ с ненавистью уставился на Личана. — Думаешь, теперь они будут работать за тебя? Рассчитываешь на их верность? Да они предадут тебя точно так же, как и нас. Воткнут в спину нож при первой же возможности. — Мне не нужно, чтобы за меня кто-то работал. Представь себе, я умею одеваться, причесываться и питаться без посторонней помощи, — хмыкнул Чан. Да и глупо ждать верности только за то, что я указал людям на очевидные вещи. Они бы и сами вскоре все поняли. Я всего лишь восстановил справедливость. А вот вы мне как раз должны быть благодарны, что я развеял ваши иллюзии и спас от ножа в спину, который вы непременно заслужили бы в будущем. К сожалению, эти слова... никого не убедили. И, кажется, только разозлили всех еще больше. Возможно, драка все-таки началась бы, но наставники каким-то образом узнали о происходящем и явились навести порядок. Личан думал, что вскоре аристократы попытаются ему отомстить за то, что он лишил их привычного комфорта. и был настороже. Но, к его удивлению, молодые господа и девы оказались настолько избалованы, что простой быт заставил их потерпеть впечатляющее поражение. Некоторые даже собственные волосы не могли собрать в аккуратную прическу, не говоря уже о выполнении других обязанностей. На самом деле ученики должны были сами следить за чистотой на своей территории и следовать графику дежурств по кухне и в классах. Кроме того, стиркой тоже требовалось заниматься самостоятельно, благо тут имелась специальная комната с зачарованными вращающимися бочками, которые здорово облегчали процесс. Раньше аристократы заставляли слуг дежурить за себя, а сейчас просто взвыли, когда пришлось все делать самим. Чтобы избежать этих недостойных обязанностей, они готовы были на что угодно — подкупы, шантаж и даже физическое принуждение». Кто-то из простолюдинов все-таки соглашался поработать за большие деньги, однако таких было мало. И знатным детям пришлось с огромным трудом, но все же разбираться самим. В таких условиях им даже некогда было плести заговоры и устраивать покушения, поэтому Чан так и не дождался ничего страшнее словесных угроз и парочки неудачных попыток побить его. Зато вот его авторитет среди простолюдинов возрос до небес.